лейкиху. Синдрома уникума. Книга четвёртая. Эпилог. Читает ведьма. Часть 1. Глава 1. В одну ночь город подвергся нападению. Вторжение готовилось постепенно и незаметно глазу. Но, подойдя на утро к окну, я застыла, очарованная зеленым волнующимся морем. Волны еще не набрали силу. Легкая дымка листвы покрыла деревья нежным невесомым пухом. Но уже через несколько дней зеленая стихия зашумела сочной листвой. Теперь Мэл оставлял окно приоткрытым на ночь. И в комнаты врывалась весна, пахнущая клейкими молодыми листьями, и зацветшим миндалем. Судебный процесс над Ромашевичевским и Эльзой Штице проистекал при скоплении прессы и любопытных. Нездоровый ажиотаж подогревали адвокаты Эльзушки, раздувавшие скандал из любой мелочи. Они обвиняли следствие в попытках принуждения, давления и в подтасовке улик. В конце концов премьер-министра, Лично отслеживавшего течение судебных заседаний, утомила мышиная возня, и окриком сверху процесс протек быстро, гладко и завершился ожидаемо. Максимилиана Эммануиловича Ромашевичевского признали виновным в преднамеренном покушении на чужую жизнь особо изощренным способом. Ему назначили наказание в виде 20 лет колонии с конфискацией имущества. Эльзу Штице признали виновной в преднамеренных неоднократных попытках причинения ущерба чужому здоровью. Как особе, вступившей в совершеннолетний возраст, но находящейся на иждивении родителей, ей назначили наказание в виде 20 лет поселения в северных регионах страны с запретом на проживание в городах и поселках городского типа. Мы с Мэлом снова посетили департамент правопорядка, куда нас пригласили для повторной беседы. Следователь, заместитель Милешина-старшего, ознакомил с протоколами допросов в Штице и со сведениями, подчеркнутыми путем сканирования ее памяти и внушения. Следствие восстановило каверзы Эльзушки более или менее полно, расставив в хронологическом порядке с указанием приблизительных дат. «Почитайте на досуге». Попробуйте вспомнить причины, подвигнувшие вас избежать устроенных штиц ловушек, — сказал следователь, вручая список. — Возможно, версия об обангеле-хранителе имеет под собой основание. Мужчина неожиданно улыбнулся, и мимолетная вспышка обаяния повергла меня в растерянность. Только сейчас я обратила внимание, что следователь неуловимо копировал профессора Вулфу разворотом широких плеч, жестами, манерой держаться, но прежде, во время нечастых деловых встреч, эти нюансы не задерживались в поле зрения. — Знаешь, есть в нем что-то хищное, — сказала я Мэлу, когда мы возвращались обратно. Имя Альрика стало запретным между нами. — Неудивительно, как написано в известной книжке «Ты и он одной крови». — ответил мэл не отрываясь от дороги. — То есть, хочешь сказать, что он оборотень? Самый настоящий оборотень? Я вывернула шею, словно могла увидеть следователя, хотя мы находились в получасе быстрой езды от ДП. — Почему ты не сказал? Ё-моё! Живой оборотень в столице помимо меня и Альвика. Я выискивала соплеменников профессора в каждом встречном, и всё впустую а, оказывается, требовалось раскрыть пошире глаза. «Скажи я, и ты пялилась бы на него, как на снежного человека. Чего доброго, он заподозрил бы неладное. Надо радоваться, что он не учуял тебя». Заметил мэл «Это плохо?» — испугалась я. «Вообще-то он женат, и дети есть. Но кто знает?» — вопросил глубокомысленно мэл «Поначалу я удивился». Почему он не воспринимает тебя как равную, а потом решил, что, коли ты недоделанная, то не фонишь флюидами, поэтому не чувствуешь других оборотней? Маленькая поправочка. Кое-кого из их породы я чувствую каждой клеточкой кожи, и это вызывает беспокойство. Значит, недоделанная? Эвка, ты поняла, о чем я. Не дуйся. И не собираюсь. «В следующий раз предупреждай, пожалуйста, о мимо проходящих оборотнях. Я хотя бы затаюсь». Мел шумно фыркнул, а потом захохотал, не сдержавшись. «Извини, охотница». Пришлось ему извиняться весь день, потому что я обижалась по пустякам и оскорбленно воротила нос. Список происков Эльзушки, презентованный следователем, подвергся изучению. Пусть по прошествии времени память не могла похвастать точностью, все же кое-какие события не удалось сопоставить. Не знаю причиной тому счастливая случайность или помощь мифического ангела-хранителя, но в моменты Х я либо сворачивала не в том месте, либо притормаживала, отвлекшись на что-то, либо меняла маршрут, либо торопилась или наоборот задерживалась в столовой, в библиотеке, в аудитории, в архиве. Сегодня строй ангелов вдоль институтской аллеи теснился плотно, без босых ступней и пустых постаментов. — Ты замечал, что они иногда уходят? — спросила я у Мэлла. — Почему? — Говорят, у них свой долг — оберегать души. — Вдруг это ангелы-хранители? — оживилась я, пытаясь вспомнить, совпадали ли от лучки крылатых скаверзами штицы. — Поверила ему, — хмыкнул Мэлл, и окинул взглядом каменные фигуры. Если так, им надлежало отводить от Эльзы соблазн мести и ненависти. Но вместо спасения ее души они защищали тебя, как солдаты, подчинявшиеся приказу сберечь. Ну да, не хватает по мечу в каждой руке, поддержала я и вдруг забоялась. То ли тишина подействовала, то ли умолкший шелест листвы Но мне показалось, что каменные лики суровы, холодные губы сжаты, брови сведены к переносице. Это не музей статуй под открытым небом, а военный ранжир, а они воины света. — Пойдем, — потянула я мела поежившись. — Черт с ними, с кузнями Эльзушки и со сказочными хранителями. Будем считать, что я нереальный везунчик. Нашим соседом по этажу оказался Рыжий, Алис Соцкий. Мы столкнулись с ним как-то утром, торопясь в институт. От неожиданности я споткнулась на ровном месте, и парень с ухмылкой поздоровался. А Мел не протянул ему руку для приветствия. Рыжий бодренько сбежал по лестнице. «Обалдеть! Он и на четвертом этаже!» — изумилась я. «Как ему удалось?» «Вот и я думаю». Отозвался мрачно Мэл и приказал. — Что бы с ним не зналось. — Почему? Он неплохой парень. — Просто не общайся с ним, и все. Неужели трудно выполнить? — Забыла о Рябушкине. Петя Рябушкин забрал документы из института и перевелся в вуз на севере. Я попрощалась с ним по телефону. Даже на расстоянии чувствовали стыд и неловкость парня. Мэл настаивал на удалении его номера из списков телефонных контактов, но я отказалась. Пожелала чемпиону удачи. Пусть начнет жизнь с чистого листа, подальше от меня. Я часто думала о Пете и о стремительных изменениях, произошедших с ним с момента нашего знакомства. От скромного парня до рвущегося в дамки молодого человека. Пыталась найти объяснение его поступку с кражей артефакта, и оно выходило запутанным и крайне нелогичным. Чемпион чем-то притянул меня, хотя, оставляя улику, наоборот, навлек бы на себя подозрение Правда, все равно вскрылось бы методом перебора лиц, когда-либо побывавших в Швабровке. Скорее всего, парень не подозревал, что в двери замок с секретом, и людей, побывавших в крохотной комнатушке, можно пересчитать по головам. Он планировал замести следы и запутать следствие, а в результате запутался сам. Одинаковые симптомы, как описал однажды Капа чеманцев словно что-то подтолкнуло в спину. И Эльза Штице нащупала верно, заявив, что я принудила ее напасть на меня. Это болезнь. На кого-то вирус действует мгновенно, а кого-то разлагает медленно. Петя принадлежал к первой категории. Мой дар нашептывал ему «Ну, давай, попробуй, нет ничего невозможного, это очень просто, ты сможешь». И парня ударила точно обухом по голове, опьянила успехом, впрыснула адреналин, помутило сознание. Семена легли на благодатную почву, ведь втайне Петя горячо мечтал выбиться в люди. Мой дар или проклятье пробивает защиту дефенсоров и искажает реальность. Люди путаются в фантазиях и переоценивают свои возможности. Их эмоции усиливаются. Если ненависть, то разрушительная. Если ревность, то обгладывающая до костей. Если влюблённость, то идиотически восторженная. Если страсть, то до истощения, Если зависть, то чёрная. Спорчий на летальный исход. Если стыд, то нестерпимый и тянущий камнем вниз – с институтского чердака. Я открытый ящик Пандоры. Мой дар словно жало Скорпиона. Он отравляет судьбы окружающих. Царица едва не истекла кровью в лаборатории, разрушенным неживым крылатиком. Десятки людей погибли в драке в вулкана. Мэл дважды чуть не отнял жизнь своими руками. И случившимся моя вина. Боюсь причинить тебе боль. «Меня нужно изолировать в свинцовом саркофаге, закопать поглубже и сверху насыпать холм!» Прижалась я к Мелу в отчаянии. «Смотрю, кто-то хочет, чтобы его пожалели и утешили», — хмыкнул он. «Чтобы успокоить, поясню. Ты мой отрезвитель. Меня частенько заносит и не в лучшую сторону». Хмурая тень набежала на его лицо и пропала. «А ты не позволяешь слететь в пропасть». С крохотным уточнением сначала мой дар толкает к бездне а в шаге от падения я молю о спасении